В шерстяных перчатках на забинтованных руках Карелла снова лежал в проулке в засаде. Он размышлял не столько о двух юных подонках, которые чуть не сожгли его, сколько о глухом. Сейчас карела выглядел как самый последний ханыга. Потрепанная одежда, разбитые ботинки, спутанные волосы, грязное лицо, запах дешевого вина на под старой рваной одеждой его рука в перчатке с отрезанным указательным пальцем сжимала револьвер калибра 0.38. Корелло был готов выстрелить в любой момент. На этот раз он никому не позволит застать себя врасплох. Прикрыв глаза, Корелло внимательно следил за входом в проулок, но мысли его были далеко. Он думал о глухом. Думать об этом человеке было неприятно вспоминались печальные события восьмилетней давности ослепительная вспышка оружейный выстрел адская боль в плече и удар прикладом по голове после чего он рухнул без сознания неприятно было вспоминать как он болтался между жизнью и смертью и как противник перехитрил их сыщиков восемьдесят седьмого участка талантливый хладнокровный мерзавец для которого человеческая жизнь не стоила ни гроша, Глухой, похоже, снова объявился в городе. Он напоминал робота, и Карелло побаивался тех, кто действует точно и бесстрастно, словно по программе, и не способен ни на какие чувства. Мысль о новой схватке с Глухим пугала его не на шутку. но ну, а с этой засадой все было просто». «Подонки рано или поздно попадутся, потому что полагают, будто все их жертвы беззащитные слабаки, и уж, конечно, среди них не может быть детектива с револьвером. А когда пожарников поймают, и он, Карелла, постарается встретиться с глухим и еще раз помиряется силами с высоким блондином со слуховым аппаратом». «Странное совпадение», — размышлял Карелла. Моя обожаемая жена теди тоже глухая. Но, может, глухой только притворяется глухим, и ему это нужно для маскировки. Самым печальным было то, что глухой считал всех идиотами и олухами. Судя по его поступкам, он в этом не сомневался. И еще одно. Он действовал с такой уверенностью в успехе, что его желания, вопреки здравому смыслу, сбывались. И если в том, что все вокруг сплошные болваны, была хоть доля правды, не лучше ли поскорее заплатить ему, пока он не поубивал всех отцов города? Он имел наглость предупредить полицию о готовящемся убийстве и сдержал свое слово. Как, черт побери, помешать ему убить еще и еще раз? Корелло чувствовал себя идиотом, и это было неприятно. Далеко не все дела службы приводили его в восторг. Ему не нравилось, например, валяться в темном и грязном проулке, отмораживая задницу. И все же он любил свою работу. В ней было все просто и ясно, хорошее против плохих. Он был из команды хороших. И хотя плохие так часто брали верх, что добро начинало казаться чем-то устаревшим, Карелло был по-прежнему убежден убивать некрасивым вламываться в чужую квартиру глубокой ночью бестактно, торговать наркотиками глупо. Драки, мошенничество, похищение детей, сутенерство и привычка плевать на тротуар не укрепляют морали и не возвышают душу. Карелло был настоящим полицейским. а Стало быть, его тошнило от кинодетективов, где тупой следователь мешает талантливому сыщику-любителю, а из-за бесчувственного идиота-полицейского юные озорники превращаются в закоренелых преступников. Куда деваться от этих штампов? «Попробовал бы какой-нибудь сценарист», — подумал Корелло, «полежать сегодня вечером в засаде, ожидая двух юных подонков». Но самое отвратительное в выходках «Глухого» было то что из-за него эти штампы казались правдой. Стоило ему только появиться на горизонте, как лихие ребята из 87-го участка начинали выглядеть болванами. Если он добился этого при помощи двух записок, что же будет, когда он... Карелос содрогнулся. Браун позвонил лейтенанту и сообщил, что его подопечный задумал какую-то пакость, Было решено приставить к нему хвост. Наблюдать за Энтони Лабреской поручили Берту Клингу, поскольку Лабреска не знал его в лицо. Клинг, с сожалением вышел на холод из уютной квартиры Синди. В Реверхеде он поставил машину напротив дома Лабрески и стал ждать, когда тот отправится к Доминику. По словам Бернса, свидание было назначено на десять вечера. Часы Клинга показывали 21.07. Достаточно времени, чтобы замерзнуть, как собака. Лабреско вышел без 10.10. .10. Клинг спрятался за машиной. Лабреско зашагал по улице. Похоже, он направился к станции Надземки в двух кварталах отсюда. «Слава Богу, что этого типа нет машины», — подумал Клинг. «Он дал ему отойти на полквартала» и только потом двинулся следом. По улице вовсю гулял ветер, а Клингу приходилось то и дело высовывать нос из шарфа, чтобы не упустить объект. Он в пятьдесят седьмой раз обругал зиму и холод, который обрекал человека, работающего под открытым небом, на жуткие страдания. Конечно, иногда он вкалывал и в помещении, печатал отчеты в трех экземплярах, Допрашивал свидетелей, потерпевших. Но все-таки чаще он работал на улице, шастал по этому огромному городу и добывал информацию. Такой мерзкой зимы Бертклинк давно не видел. «Хорошо бы», — думал он, — «Лабреско назначил свидание где-нибудь в тепле, например, в турецкой бане. Доминику бы там понравилось». Тем временем Лабреско стал подниматься по лестнице на станцию. Неожиданно он оглянулся. Клинк втянул голову и прибавил ходу. Ему очень не хотелось упускать этого парня. Но опасение оказалось напрасным. Лабреско поджидал его у билетной кассы. «Вы за мной следите?» — спросил он. «Что?» — растерялся Клинк. «Я спрашиваю, вы за мной следите?» — повторил Лабреско. — Что оставалось делать Клингу? Он мог сказать, вы в своем уме, с какой стати я буду следить за вами. Или, да, я из полиции, вот мой значок. Но ясно было одно, его сосекли. — Ты что, в глаз захотел? — буркнул Клинг. «Что, — Что-что? — испугался Лабреско. — Я говорю, ты что, свихнулся? — сказал Клинг. Лабреско удивленно уставился на Клинга, что-то забормотал но осекся под злобным взглядом детектива. Клинг тоже пробормотал что-то невнятное и вышел на платформу. Он стоял на пронизывающем ветру и мрачно смотрел, как Лабреско переходит на противоположную платформу. Минуты через три подкатил поезд. Лабреско зашел в вагон. Поезд с грохотом отправился дальше, а Клинк разыскал телефон-автомат и позвонил в участок. Трубку снял уилис Клинк сказал, «Это я, Берт. Лабреско засек меня в двух кварталах от своего дома. Надо кого-то послать вместо меня». «Ты сколько лет работаешь в полиции?» — осведомился уилис «С кем не бывает», — отозвался Клинк. «Где у них встреча?» Браун сказал в баре на Кроуфорд-авеню. Несколько минут назад он сел в поезд. Пока не поздно. Надо послать к нему кого-то еще. — Ладно, сейчас свяжусь с Брауном. — А мне что делать? Возвращаться в участок? — Как же ты так опростоволосился? — спросил уилис Сегодня мне не везет, — ответил Клинк. В этот день не повезло не только Берту Клингу. Они появились в проулке и быстро направились к карели крепкие, мускулистые ребята лет восемнадцати. Один из них держал жестянку, которая зловеще поблескивала в свете уличного фонаря. Бензин подумал Карелла и начал вытаскивать револьвер. Но впервые за долгие годы службы тот застрял в одежде, запутался в свитере. Застрял, судя по всему, безнадежно, хотя Корелло положил его так, чтобы можно было достать быстро и без помех. «Начинается комедия», — подумал, вскакивая Корелло. Револьвер попал в капкан, и Стив понял, что сейчас его окатят из жестянки, потом вспыхнет спичка или зажигалка, и привет! На этот раз даже в восемьдесят седьмом участке почует запах жареного. Корелло изо всей силы ударил по руке с жестянкой. Услышал вопль, но сам в ту же секунду почувствовал такую адскую боль, что чуть было не потерял сознание. «Это ожоги!» — мелькнуло у него в голове. «Теперь у меня ни револьвера, ни рук. Сейчас начнут бить смертным боем и оказался неплохим пророком». Именно так все и произошло. К счастью, жестянка валялась на земле, и юнцы не смогли ее поджечь. Но это мало утешало, ибо он оказался, по сути дела, без рук. Револьвер безнадежно застрял в свитере. Корелло тащил его секунду, минуту, тысячелетие, вечность, пока юнцы не смекнули, что им попался отличный жирный кролик, и не ринулись в атаку. Судя по всему, ребята знали толк в уличных драках. Работали они отменно, пока один атаковал спереди, второй зашел сзади и ударил карелу по затылку так, как его никто еще не бил. «Они в отличной форме», — думал Карелла. «Интересно только, в каком гробу меня будут хоронить, в деревянном или цинковом?» Тем временем один из спортсменов, видать отличник трущобных курсов честной борьбы, ударил его ногой в пах. Корелло скрючился от боли, и в этот момент второй спортсмен еще раз ударил его сзади. Похоже, это был его коронный номер. На что его приятель спереди ответил великолепным апперкотом, от которого голова Корелло чуть не отлетела в канаву. Корелло грохнулся на грязный пол импровизированного ринга в снежное месиво, обильно политое его кровью. Спортсмены же решили немножко поплясать вокруг своей жертвы, без чего редко обходятся подобные поединки. «Все очень просто. Вы наносите сопернику удары ногами в грудь, голову, живот и во все прочие места. Если он еще жив, то будет корчиться, извиваться» и норовить ухватить вас за ноги. Но если вам посчастливилось встретить кроликов у которого так обожжены руки, что ими страшно притронуться даже к воздуху, тогда ваше дело правое, и вы победите. Для чего придумали револьверы? Мелькнуло в голове у королы. Именно для того, чтобы можно было нажимать на курок обожженным пальцем, потому что им больше ни до чего нельзя дотронуться. «Жаль, что револьвер застрял. Жаль, что завтрашнего дня Тедди будет получать пенсию. Они убьют меня, если я быстро чего-нибудь не придумаю. Нет, глухой прав, я сыщик недотёпа». Удары становились всё сильнее и точнее. Ничего не придаёт атакующему такой уверенности, как пассивность жертвы. «Хорошо ещё, что бензин», — подумал было Карелло, — но от нового удара из глаз у него посыпались искры. Он испугался, что ему выбили глаз, поскольку видел только желтую пелену. Перевернувшись на бок, он попытался отползти в сторону, чувствуя, что сейчас его стошнит, но ботинок въехал ему в ребра, да так, что те затрещали. Новый удар пришелся по колену. Корелло попытался подняться, но руки... «Ах ты, легавая сволочь!» — крикнул один из юнцов, и страшный удар по затылку швырнул Кареллу на землю лицом в собственную блевотину. Он решил, что сейчас умрет, и потерял сознание. Многим не повезло в ту ночь. По дороге к бару на Кроуфорд-авеню, где Лабреско должен был встретиться с человеком по имени Дом, Боб О'Брайен проколол колесо. К тому моменту, когда ему удалось поставить запаску, у него закочинили руки. Он был вне себя от злости. Часы показывали 10.32, а до бара оставалось минут десять езды. Слабо надеясь, что Лабреско и его загадочный приятель каким-то чудом там задержались, О'Брайан помчался вперед и подъехал к бару без десяти одиннадцать. Не успел О'Брайен подойти к бармену и открыть рот, как тот спросил, «Желаете выпить, начальник?» Но ведь сыщик был в штатском.